Чем они вызваны? Порезом? Их могло вызвать лицо, крепко державшее объект. Осторожно проговорил доктор Мэн, когда объект удаляли. Чем удаляли? Ножом, бритвой, складным ножом или китайским тесаком? Кухонным ножом? Острым инструментом. Брайан Квок вздохнул. От этого человек мог умереть? От шока. Человек вроде Джона Ченни. Доктор сплел пальцы. Возможно, да.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 Человечек холодно усмехнулся. «Ты имеешь в виду, убей одного, чтобы устрашить десять тысяч стрека Суньдзы?» «Не знаю. На таких неопределенностях я предположений не строю. Я оцениваю шансы, только когда дело касается лошадей, Брайан, или фондового рынка. Как насчет голден-лейди Джона Ченя в субботу? У нее шансы очень высоки, это точно. А также у Noble Star Струанс, Пайлот Фиша Горнта» а еще больше у Баттерскотч Лес Ричарда Квана. Могу поспорить, она будет фаворитом. Но Голден Лейди — настоящий ходок. Ставки на нее начнутся от трех к одному. Она лошадь резвая, фляер, и грунт как раз для нее. Фляер — лошадь, показывающая хорошую скорость на коротких и средних дистанциях.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 «Будет дождь, так будет. Нет, так нет, ничего страшного. Скоро зима, и тогда мы хоть на время избавимся от этой проклятой влажности». Доктор Мэн взглянул на настенные часы. Они показывали 17.35. «Может, по маленькой и по домам?» «Нет, спасибо. У меня еще дела». «Так не хочется, черт возьми, этим заниматься. Завтра посмотрим. Может, эксперты подскажут что-нибудь интересное относительно бумаги или ткани, в которую это было обернуто, или еще чего?»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 «Э, брат, не хочешь ли ты сказать, что дурно пахнут все капиталистические прихвостни, а главный из них — благородный дом и дом Чень?» — полны дерьма, — подтрунивал он. «А, брат, разве у тебя глубоко в мозгу еще не отложилось, что ветры перемен дуют во всем мире, и Китай под бессмертным руководством председателя Мао, и его идеей является — оставь эти агитки при себе!» Холдно сказал Брайан Квок, вновь переходя на английский. Большинство идей Мао взяты из произведений Сунь-Зы, Конфуция, Макса, лао Цзы и других. Я знаю, что он поэт, великий поэт, но он захватил Китай, и там сейчас нет свободы, никакой. мао Дун, автор нескольких романтических стихотворений в классическом стиле, написанных под влиянием творчества великих танских поэтов Либо.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 Тем не менее, если тебе не нравится здесь, отправляйся назад в Гуандун и потей до посинения в своем коммунистическом раю и дзюниломо на всех коммунистов и их попутчиков. Тебе нужно съездить туда и посмотреть самому. То, что коммунизм для Китая — плохо чистая пропаганда, ты что, газет не читаешь? Сейчас уже никто не голодает. А что ты скажешь насчет двадцати с лишним миллионов убитых после смены власти?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 Он так преуспел в учебе, что в 27 когда ему было 12 лет, выиграл конкурс и уехал учиться в Англию, в прекрасную частную школу. А потом, в 39 когда началась Вторая мировая война, всю школу эвакуировали в Канаду. В 42 в 18 лет, он закончил эту школу первым учеником из старостой класса и поступил на службу в канадскую конную полицию. В одно из подразделений, сотрудники которого, работавшие в штатском, поддерживали...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 — Я уверен. Клянусь богом. — Так что, был хоть один свидетель? — Нет. Ты сам не рассказывал. Голос Мэна стал хриплым, и он близоруко щурился на Брайана снизу вверх. А Ай-я! Ты же китаец. Так используй свое образование для Китая, для народных масс, а не для хозяина-капиталиста. Шел бы ты! Доктор Мэн усмехнулся, и очки упали ему на переносицу. — Погоди, суперинтендент, кашунь Квок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 Перелистывая китайскую газету, его ждал Армстронг. «Привет, Роберт». Брайан был рад его видеть. «Что новенького? Ничего. А у тебя?» Брайан Квок передал ему слова доктора Мэна. «А, этот мелкий с его, вероятно, может быть. Единственное, в чем он бывает твердо уверен, что труп — это труп, да и то, когда пару раз проверит». «Вот-вот. Или насчет председателя Мау».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 — проговорил Армстронг, и его лицо человека бывалого приняло более суровое выражение. «Я согласен с тобой и Данросом. Думаю, что Джона ухайдакали. Но зачем?» «Возможно...» — Джон пытался убежать. Завязалась драка, и эти люди или человек испугались и ударили его ножом или вмазали тупым предметом.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 Должно быть что-то важное. Может, что-нибудь на материке? Чжоу Энлань сместил Мао и умеренные пришли к власти. Чжоу Энлань, 1898-1976, выдающийся китайский государственный партийный деятель, премьер КНР, 1949-1976. Был известен как прекрасный дипломат, не разделявший радикальных взглядов Мао Цзэдуна, стремившийся к модернизации страны и сближению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 Может, наконец, началось вторжение с Тайваня? В ходе вооруженных конфликтов между КНР и Тайванем в 1954, 1955 и 1958 годах интенсивному артиллерийскому обстрелу подвергалась территория КНР, а также расположенные рядом и укрепленные националистами острова Мацу и Кемой. Этот пошлый анекдот — это несбыточная мечта? брось ты! «Брайан, Чан Кайши никогда не вылезет с Тайваня. Если он этого не сделает, весь мир окажется в большой навозной куче. Если у Мао будет лет 30, чтобы сплотить... Господи, ты просто не представляешь, миллиард роботов? Как был прав Чан, когда пошел на этих коммунистических ублюдков? Они настоящий враг Китая, они чума Китая, господи!»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 Извини. Они зашли в лифт. Этот мелкий ублюдок мэн вывел таки меня из равновесия. Брайан ткнул кнопку верхнего этажа. Армстронг перешел на кантонский. Твою маму на твои извинения, братишка. А твою дрючил бродячий павиан с одним яйцом в ведре свиных нечистот. Армстронг просиял. Неплохо, Брайан. Похвалил он по-английски совсем даже неплохо. Лифт остановился. Они прошли по унылому коридору, у нужной двери подтянулись. Брайан тихо постучал. «Войдите». Роджеру Кроссу было за 50. Высокий, худой, светлые, редеющие волосы и маленькие руки с длинными пальцами. На столе все педантично разложено. В таком же идеальном порядке гражданский костюм. Кабинет обставлен по-спартански. Кросс указал вошедшим на стулья, они сели, а он продолжил изучать содержимое какой-то папки. Через некоторое время закрыл ее и положил перед собой. Обложка была какая-то бесцветная, внутри офисная и самая непримечательная. Прибывает американский миллионер и ввозит контрабандой оружие. Весьма подозрительный шанхайский толстосум, раньше занимавшийся наркотиками, бежит на Тайвань. А теперь еще похищена очень важная персона —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 глубоко законспирированной шпионской сетью, о которой я слышу впервые под кодовым названием «Севрин». И ее высокопоставленные агенты занимают ключевые позиции в правительстве, полиции, бизнесе на уровне Тайбани, по всей Юго-Восточной Азии, в частности, здесь, в Гонконге. Воздух шипением вырвался из открывшего рта Брайана Квока. «Вот-вот», — словно соглашаясь, — произнес Крос. — «если это правда». «Вы считаете это правдой, сэр?» — спросил Армстронг. «Вообще-то, Роберт, вам, похоже, придется раньше времени уйти в отставку по состоянию здоровья ввиду размягчения мозгов. Если бы меня это так не беспокоило, неужели я пошел бы на сомнительное удовольствие обратиться за помощью к департаменту уголовного розыска Коулуна?» «Нет, сэр. Виноват, сэр». Кросс повернул папку лицом к ним и открыл ее на титульном листе. У обоих полицейских перехватило дыхание. Там было написано Конфиденциально, только Иену Данросу. Написано от руки. Доклад 3/1963. В одном экземпляре. Да, продолжал Кросс. Да. Впервые мы получаем реальное доказательство того, что у Стронс есть своя разведслужба. Он улыбнулся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 по дате подписан три дня назад неким Грантом в Лондоне. У Брайана Квока снова перехватило дыхание Грантом. Неужели это Алан Мэтфорд Грант, сотрудник Лондонского института стратегического планирования? Отлично, Брайан. Десять очков из десяти. Да. Сам мистер А.М.Г. Мистер весьма важная персона. Мистер советник правительства Ее Величества по секретной деятельности, который действительно разбирается, что к чему. Вы с ним знакомы, Брайан? Я встречал его пару раз в Англии в прошлом году, сэр, когда был на высших офицерских курсах при штабном колледже вооруженных сил. Он представил доклад о последних стратегических разработках по Дальнему Востоку. Блестящий доклад, просто блестящий. К счастью, он англичанин и на нашей стороне, но при всем том...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 Это вы человек недалекий, да, сэр? Отнюдь не все из них люди недалекие, нет, отнюдь не все. Кросс закрыл папку, но оставил ее лежать лицом к ним, оба уставились на нее как завороженные. А эти американцы не сообщили, как узнали о папке, сэр, не подумав, брякнул Армстронг. Роберт, я на самом деле считаю, что Колунская синикура плохо подействовала на ваш мозг. Может, мне порекомендовать, чтобы вас отправили в отставку по болезни? Здоровяк вздрогнул. — Нет, сэр, благодарю вас, сэр. — Разве мы стали бы выдавать им свои источники? — Нет, сэр. — И разве мне сказали бы, имея я глупость, спросить такое? — Нет, сэр. Вся эта история очень неприятна и плохо сказывается на репутации моей. — Вы согласны, Роберт? — Да, сэр. — Прекрасно, это уже что-то.